Дурылин в посаде с удовольствием занимается с детьми. Украшает елку у Алсуфьевых. Рисует для нее картинки-игрушки. Участвует в празднике в честь именин Кирилла, сына Павла Флоренского. Ставит с детьми спектакли. Прекрасно разбираясь в детской психологии и уважая личность ребенка, Сергей Николаевич легко сходился с детьми любого возраста. Он писал для детей сказки, стихи, рассказы, сам их иллюстрировал. Часть из них он публиковал под разными псевдонимами в детских журналах «Проталинка», «Маяк». Специалисты считают, что благодаря его заинтересованному сотрудничеству журнал «Маяк» вошел в историю как образцовое детское издание своего времени. На Рождество 1922 года Дурылин написал и нарисовал от руки книжку в подарок детям священника храма святителя Николая в Кленниках, Сергея Мечева, «Икина книжка» Зоина и Алёшина. Дети любили и бережно хранили эту книжку, и в 2008 году ее издали стараниями этого храма. 20 марта 1919 года Дурылина избрали членом комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. И в тот же день он попросил Алсуфьева передать его отказ. Сердце не лежит. Но взялся переписывать для комиссии, готовить к печати опись Лавры 1642 года. Примечание. В НИОР РГБ Хранится оригинал переписанной описи, фонд 218 а также собрание единичных поступлений, фонд 175-1-7. В рукописи различаются три почерка Дурылина, Алсуфьева и Миши Алсуфьева. Конец примечания. Читает и восторгается. Какая нежность русского делового языка 17 столетия. Эти дики были поэты в приказах поседелые. Примечание. Дурылин. Дневник тройские записки. Страница третья. Конец примечания. Комиссия была создана осенью 1918 года. В ней работали многие представители известных семей России съехавшиеся в трудные времена под покров преподобного Сергия. Члены комиссии описывали и систематизировали предметы 15-16 веков, расчищали иконы, разбирали старинные книги. Ученым-секретарем комиссии и хранителем ризницы был отец Павел Флоренский. По поручению комиссии Дурылин выполняет отдельные работы, участвует... В составлении описи Троицкого и Успенского соборов, церкви преподобного Никона, ездит в командировке в Абрамцево осматривать дом. Абрамцево вошло в перечень окрестных с посадом городов, усадеб, имений, в которых следовало взять на учет и описать историко-художественные памятники с целью их сохранения. Примечание Адарюков Занимался комплектованием Аксаковского раздела музея и описанием коллекций, а Дурылин литературной и художественной летописью Абранцева. Результаты конкретных изысканий воплощались Дурылиным в докладах, которые он читал в Государственной Академии художественных наук, История музея в документах и фактах 1917-1930 годы, выпуск 3 90 к 70-летию музея Абрамцева. Москва. Министерство культуры РСФСР. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Конец примечания. Дурылин вспоминал, что при создании музея они с Адарюковым устраивали Гоголевска-Ксаковскую комнату. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год, страница 611, конец примечания. С Флоренским Дурылин познакомился в 1913 году в доме Сергея Булгакова, где читал сказания о невидимом граде Китежа. Потом они часто встречались на заседаниях РФО и в других собраниях. Заочно были знакомы раньше. Еще в 1912 году Когда Святейший Синод утвердил священника Флоренского в должности редактора, издававшегося при Московской Духовной Академии журнала «Богословский Вестник», Флоренский в числе предполагаемых авторов назвал Дурылина. Примечание. Письмо отца Павла Флоренского к Эрну от 25 сентября 1912 года. «Взыскующие Града. Москва. 1997 год. Страница 486. Конец примечания. В переписке они были с января 1914 года. В этом году Дурылин восхищен книгой Флоренского «Столб и утверждение истины». Он пишет Разовигу «Флоренского книга чудесна и творит чудеса». Трубецкой от нее в восторге и на днях будет читать о ней доклад в РФО. с прениями, которые будут стенографировать. Прения будут очень интересны. Непременно приезжай. Если ему дадут степень, за нее можно будет воскликнуть «Жива еще душа богословской науки». Примечание. Письмо от 13 января 1914 года. Дурылин и его время. Книга первая, страница 485. Конец примечания. В 1916 году Дурылин сетует, что из-за его отъезда в Крым прерваны беседы с Флоренским. В июле 1918 года Дурылин получил согласие издателя Лемана на выпуск совместного их с Флоренским московского сборника, в котором предполагалось издавать материалы по истории русской веры, мысли и культуры. Сохранился, составленный Дурылиным, план девяти выпусков, где намеченные к публикации письма и другие материалы Гоголя, братьев Киреевских, епископа Антония, Флоренсова, Кожевникова, Леонтьева, Достоевского, архимандрита Феодора, Бухарева, сопровождаются статьями и комментариями составителей Дурылина и Флоренского. Осенью того же года, Он привез Флоренскому все свои материалы для сборника, но издание не состоялось. Примечание. Дурылин. Дневник 1918 года. НИОР РГБ. Фонд 872. Книга 1. Единица хранения 31. Подробный план сборника опубликован Дурылин и его время. Книга 1. Страница 484-487. Конец примечания. Но в 1919 году в Сергеевом посаде, напряженно готовя себя к монашеству, Дурылин пересматривает свое прежнее отношение к Флоренскому. «Мне казалось, что он был по-великому полезен для меня, сращивал кусочки культуры мира и всего, чем я дорожил, в 13-14 году, поэзия, софия, греки, во что-то церковное. И кусочки оставались, и я оказывался в церкви. И все это неправда была. Церковь разрезает человека надвое. Меч проходит в душу, и мне не нужны сейчас сросшиеся кусочки. Я откажусь, открещусь от любого из них. Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки». Страница 65. -я. Конец примечания. Опасается влияние Флоренского на душу Миши Алсуфьева, своего ученика. Бедный Миша теперь бредит гекатомбами, экстазами, священными жертвами. Примечание. Гекатомбы. В Древней Греции большое священное жертвоприношение. Сто быков. Позже массовое жестокое уничтожение людей. Конец примечания. В этом году он находил Флоренского холодным, кропящим все вокруг себя мертвою водой, особенно в сравнении с теплым живым Розановым, Холодом веет даже от его благословляющей руки. Его сочинение «Ледяной дом». Оптина и он несоединимы. Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки». Страница 64. Конец примечания. Дурылин. Так определяет их расхождение на тот момент. Вечное вопрошание идет от вас. Почему ты создал мир и как ты его создал? Вот ваш пафос к Богу, может быть, я жестоко ошибаюсь, но так я его воспринимаю, а ведь в этом дело все. А у меня в душе все время обратное. Ты создал все прекрасно. но как мне жить в твоем мире и как быть пред тобою? Но в конце письма, фактически это письмо-исповедь, просит прощения и уверяет, вы навсегда мне дороги, навсегда я вам благодарен, что Бог свел меня с вами, навсегда я люблю и молюсь за вас. Примечание. Половинкин. Письма Дурылина к священнику Павлу Флоренскому. «Дурылин и его время. Книга 1, Страницы 206-207. Конец примечания. Признавая глубочайшую эрудицию Флоренского, его ум, талант, испытывая неизменное уважение и притяжение к нему, Дурылин в 1919 году недоумевал. Как может отец Павел одновременно разделять, как священник, отношение церкви к мифам Древней Греции и заниматься их изучением как ученый, мыслитель, восторгаться как человек? Как возможно отцу Павлу совмещать со священническим служением Изучение всяческих наук, математики, языкознания, теософии, генеалогии, кабалы, символики, цветов и тому подобное. Нет. Что-нибудь одно определяет Дурылин для себя в этом году. Постепенно к Болшевскому периоду он сам придет к пониманию возможности совмещать служение Богу и занятия наукой и искусством. Сергей Николаевич и сам теперь не убирает с полки Макария Великого, но умещает в сердце своем и Евангелие, и Пушкина, различая подлинно великое и в одном, и в другом. Отношение с Флоренским Дурылин определил в 1919 году словами «Была без радости любовь». Но любовь была. Временами отец Павел ему милый дорог. увидел его идущего по улице с сумкой подслеповатого и вспомнил, как тот подливает в кофе овсяный отвар по его совету. И хорошее чувство к нему заполнило душу. Осудив отца Павла за его холодность, за то, что назвал минералом лежащего в гробу Розанова, Дурылин пишет ему покаянное письмо. Сергей Николаевич был очень честен и откровенен по отношению к людям. Всегда был рад поводу изменить к лучшему мнение о человеке и не стеснялся признаться ему в своих заблуждениях. Так было с Вячеславом Ивановым. Прочитав статью Иванова «Лик и личины России», Дурылин пишет ему, что увидел в ней то отношение к церкви, которого ранее не находил, и потому не мог подойти к нему, а теперь признается в своей так называемой слепоте. Вячеслав Иванов в ответном письме выражает душевную радость, что недоразумение прояснилось, благодарить за искренность, которая его глубоко трогает. На душе стало легче. так как он чувствовал в отношении к нему на какое-то неодобрение или недоверие из-за его религиозных воззрений. Письмо он подписывает с любовью и сердечным доверием Вячеслав Иванов. Примечание. НИОР РГБ. Фонд 109. Иванов. Книга 18. Единица хранения 28. Конец примечания. В декабре 1918 года в Иконостас вставили святую Троицу Рублева после реставрации и без Годуновского оклада. Икона поразила Дурылина яркостью и силой красок. Среди других икон и ликов это видение. Горнее явление, Бога явление она в храме, как будто ангел в толпе. Мыслям об этой иконе, молитве перед ней, об Андрее Рублеве, Дурылин отводит несколько страниц в дневнике «Троицкие записки». Из этого дневника узнаем, как не старается Сергей Николаевич ограничить себя духовным деланием, сосредоточиться на молитве не получается. Он сжигает свои дневники 1915-1916 годов, записи, сделанные в Николаевке, имении Кавкасидзе, тетке Сидоровых, где часто гостил в 1911-1913 годах, и в Крыму, где жил с Колей Чернышовым, который лечился от туберкулеза, и тетрадь своих стихов. И точно гору скинул с плеч. Но в то же время он пишет рассказ о Синке. «Не могу не писать», — признается себе. «Хочет писать роман». Продолжает работать над триптихом «Три беса», на что получает отзыв Коли Чернышова: «Вредный рассказ». И от Сережи Фудоля. «Дальше не продолжайте». Делает выписки для задуманной книги как умирают. Получив благословение духовника отца Порфирия, переписывает письма Леонтьева отцу Иосифу Фудолю и радуется сходным мыслям, движением души. В дневнике записывает, как велик труд христианина в мире. От Оттого и люблю Леонтьева, что он весь в этом, в этом тайна, отчего его принял в себя монастырь, а ни Хомякова, ни Достоевского, ни Соловьева не принял. Примечание. Дурылин. Дневник Троицкие записки. Страница 75-я. Слова Владимира Соловьева он приводит по памяти. Новоселов в книге «Забытый путь опытного богопознания» «Вышний Волочок», 1902 год, страница 34 -я. Упоминает слова Владимира Соловьева в несколько другой редакции. На мой вопрос, что самое важное и нужное для человека, он ответил, «Быть, возможно, чаще с Господом, если можно всегда быть с Ним», прибавил он, помолчав несколько секунд. Цитируется по книге «Новоселов. Письма к друзьям». Москва. ПСТБИ. 1994 год. Страница 13. Конец примечания. Много времени проводит Сергей Николаевич с учеником Мишей Алсуфьевым, привлекая его к своей работе над рукописями, читает ему свои воспоминания о Кожевникове. Ездит с ним в монастырь в Хотьково. Вместе они стоят на службе в келье преподобного. Ведет неторопливые беседы, сидя у камина. Трудно пишутся воспоминания об отце Иосифе Фудоле. Как рассказать о его мыслительном одиночестве, о его знании, что мир переходит, что неверующие в Бога строят свой мир на песке, а также ее о воздействиях духовных отца Иосифа на ум, чувства, волю Дурылина. Но написал и прочитал их Новоселову, Рачинскому и другим. Начал записки о своем детстве. Очень мешают сосредоточиться, собрать себя по разорванным жизнью и грехом кусочкам. Поездки в Москву, в Абрамцево. По приезде из Москвы никак не войдешь в себя. Бесконечно тянется что-то московское. Москву привозишь с собой сюда. Вот его запись в Троицком дневнике, Только одной поездки в Москву в июне 1919 года. Был у тетки. Оттуда на минуту к Коле, Шуре, Чернышовым, Ночевал у Надежды Ивановны Успенской. Обедня. У воли Вига. Оттуда к Боголюбской на Молебен. Там Коля. С ним и Сережа Фудель. Встреча с Лемоном. Читам мальчиком дедова беса. Ночевал с Колей у С, Утром к шатр. Днем у брата. Утром суда. Примечание. Дурылин. Дневник троицкие записки. Страница 91-92. Конец примечания. И в Сергеев посад к нему постоянно кто-то приезжает. В апреле 1919 года Сергей Николаевич и Сергей Павлович Мансуров ездят в Москву хлопотать по Козельскому делу о сохранении Оптиной пустыни. Тянет в Оптину. В письмах отцу Анатолию и спрашивает благословение на каждое дело, а в первую очередь на монастырь. Старец Анатолий о монастыре отвечает уклончиво, понимая, что Дурылин, не готов к монастырской жизни. Да и ситуация в стране непредсказуема. Советует положиться на промысл Божий, а там определиться, к чему у тебя призвание, к учености или внутреннему деланию. Примечание. Дурылин. Дневник. Троицкие записки. Страница 63. Конец примечания. В Оптину ехать не советует, так как судьба обители не ясна. От тоски и уныния рекомендуют читать письма старца Макария, где описана борьба с сею лютую страстью. К середине 1919 года Дурылин, похоже, уже и сам понимает, что Оптину ему Бог не даст. 1 апреля 1919 года большевики вскрыли мощи преподобного Сергия Радонежского и держали их некоторое время под стеклом обнаженными. Дурылин в дневнике описывает общее потрясение, молебны и плач толпы на площади перед Лаврой. В душе сознание собственной вины, греха, гадости, смуты и крик души. «Прости нас, прости, преподобный!» К мощам идет непрерывный поток прикладывающихся. Очередь от святых ворот. Большинство со свечами. Дурылин шел в очереди и молился. А, войдя в храм, ясно ощутил сильнейшее благоухание. Это не был запах ладана. Службы не было. Это особое. Его слышала и Таня Розанова и сказала мне, «Нет, ничего в жизни не видал я тяжелее. Ни в чем никогда не видел я большего обнаружения противоположения, противустояния Божия и сатанина, добра попираемого и зла попирающего». Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки», страница 76-79, конец примечания. И опять мысли о разделении страны на Русь и Россию. Только теперь не такие оптимистичные. Русь, которую я любил, умерла. Будут до конца два стана русских, а то, что между ними... промежуточное, будет все уменьшаться, вливаясь огромной волной в окаянную и просачиваясь маленьким ручейком в святую. Это и будет все содержание дальнейшей русской истории в ее сокровенном и в ее явном. Примечание Дурылин. Дневник Троицкие записки, страница 79, конец примечания. и грустит от того, что уходит старая Россия. Уже нет Кожевникова, Почил в 1917, Самарина в 1916, отца Иосифа Фуделя в 1918, Пети Картушина в 1916, Хомякова в 1919, и никто не может их заменить». «Уходят милые сердцу люди» Георгий Макринский в 1919 Розанов в 1919 любимая единокровная сестра Катя и тетушка Мария Васильевна, за четыре дня до смерти навещавшая его в посаде. Примечание Екатерина Николаевна Жемочкина, урожденная Дурылина, 1860-1918 годы единокровная сестра Катя. Конец примечания. Бывая в Москве, старается зайти в Данилов монастырь. Там похоронен Георгий Хрисанфович Макринский, его опора, учитель, хранитель, мучая чувство вины, что все брал от Георгия. и ничего не давал замен для его души. Там владыка Феодор Поздеевский, под покровительство которого направляет старец Анатолий. Примечание. Епископ Феодор, в миру Александр Васильевич Поздеевский, в схиме Даниил, 1876-1937 годы. Епископ Волоколамский, Викарий Московской Патриархии. Ректор Московской Духовной Академии в 1909-1917 годах. С 1917 года настоятель Свято-Данилова монастыря в Москве. Конец примечания. В монастыре можно и пообедать, и переночевать. Свою комнату в Москве Сергей Николаевич оставил брату Георгию. С епископом Феодором Тесно общается Новоселов. Он живет сейчас в Даниловом монастыре. По некоторым сведениям, Новоселов в 1921 году тайно пострижен в монахе с именем Марк, а в 1923-м во епископа катакомбной церкви. С этого времени начинается его тайная, так называемая катакомбная деятельность. Вскоре он переходит на нелегальное положение и скрывается у своих многочисленных друзей. При этом он, не имея советских документов, разъезжает по стране, основывая тайные общины, участвуя в сокрытии от богоборцев христианских святынь, утверждая бескомпромиссное следование православию. С 1922 по 1927 год Новоселов написал 20 писем к друзьям, которые теперь опубликованы. Примечание Новоселов. Письма к друзьям Москва ПСТБИ 1994 год. Конец примечания. В 1928 его арестовали, а в январе 1938 приговорили к расстрелу. Ныне он причислен к Лику святых.